Глава восьмая. Полоска над алтарем заполнилась едва на треть. Я устало вздохнул и подошел к следующему трупу. Хорошо хоть не приходилось их самому вскрывать. Уже после первых пятидесяти вырванных кусков я совсем перестал морщиться. Да, одежда покрылась грязными кровавыми пятнами. Да, от меня несло, как от сточной канавы. Но я уже не казался себе каким-то извращенным садистом-маньяком. Скорее, мясником, не испытывающим эмоций, разделывая очередную тушу. И все же однообразная работа утомляла. По ощущениям, я врывал печенки уже около часов четырех. Совершенно выбившись из сил, выудил из рюкзака заготовленную порцию кроличьей похлебки и втянул в себя жирный соленый бульон с кусочками мяса. Пока хлебал, краем глаза рассматривал лежащие в повалку тела. Даже окружающий пейзаж из вскрытых детских тел меня не смущал. Ну, подумаешь, трупы и трупы. Я ударил себя по лбу, оставляя кромовый отпечаток на лице, и тут же активировал призыв. Только что опустошенное тело взорвалось, обмазав меня кусками плоти. Впрочем, я этого уже и не замечал. На мне и так кровище несколько ведер. Скелет замер с мечом в одной руке и щитом в другой. Выжидающий, глядя на меня, костяной стукан поворачивал башку, скрипя позвонками вслед за моими движениями. «Ты же меня понимаешь, да?» Он кивнул, скалясь громадными зубами. От движения брякнул ремешок, болтающийся в районе подбородка. «Бери тела без и оттаскивай», — я оглядел поле. «Вон туда». «Задачу понял?» Скелет остался стоять на месте. Видимо, идея провалилась. Я тяжело вздохнул и попытался снова. «Труп видишь?» — ткнул я пальцем в лежащее у ног мертвого котел Он снова закивал. «Тащить с места на место сможешь?» Вместо ответа воин вогнал себе меч между ребер, как в ножны, и ухватил зомби за ногу. Оттянув его на несколько метров как раз, куда я указал, бодро простучал костяшками, возвращаясь на место. «Таскать можешь, а отделить вскрытых нет!» Он покачал головой, то ли девясь моей тупости, то ли подтверждая догадку. «Ладно», — я отряхнул ладони. «Попробуем по-другому». Следующие минут двадцать я потратил, выясняя еще одну важную вещь печень в моих руках совершенно не замечается призванным скелетом. Он видел руку с кровавым мясом, послушно следил за ней. Но стоило перебросить темно-бордовый кусок в другую, не обращал совершенно никакого внимания. Поджав губы, я попытался с помощью воина добыть нужный орган. Удача мне улыбнулась. Ловким движением скелет срезал пласт кожи и мяса, обнажая неповрежденные внутренности. Ну хоть какая-то победа», — кивнул я. «Проделай то же самое с остальными». Подняв еще восемь таких же молодцев, приставил их к аналогичной задаче. Когда оказались вскрыты все тела, я устроил конвейер. Держа труп за ноги и за руки, скелета подтаскивали его ко мне. Мои пальцы ловко отрывали нужный орган и швыряли на алтарь, а бесполезную нож слуги утаскивали к прочим пустышкам. В таком темпе... Дело пошло в разы быстрее. Понадобилось меньше часа, прежде чем заполнилась полоска алтаря. Тут же небо разорвал оглушающий рев грома. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Кали, богиня смерти, получила новый алтарь. Все прислужники пантеона хаоса усилены. Жертвенный камень сверкнул. За ним встала четверорукая женщина с синей кожей. Тряхнув пышной черной шевелюрой, отчего ожерелье из черепов на обнаженной груди зашелестело, как палые листья, она взмахнула длинными ресницами и заговорила низким, певучим голосом. «Приветствую, некромант». «Доброго времени суток, Калли», — коротко кивнул я. «Не ожидал, если честно. Как-то с Мором привык работать. Алтарь был мой, моим и останется», — отрезала богиня. Я могу одарить тебя своим благословением, некромант. А пара минут на разговор найдется? У богов смерти есть все время во Вселенной, — пропела она. Задавай свои вопросы, некромант. Ты можешь обучить меня зачарованию? Это не навык, а профессия. Готов пожертвовать своим слотом ради знания? Отказаться от дара бога невозможно. Я кивнул. Готов. Тогда найди подходящий материал, некромант. Каждая профессия работает со своими материалами, а каждый путь использует уникальные предметы. Я тут же вытащил из рюкзака обгрызанную кем-то из инквизиторов кость. Бедренная кость кабана — алхимический ингредиент, может использоваться в зачаровании. Сойдет? Она прикрыла глаза и сделала короткий взмах всеми четырьмя. Вы изучили зачарование. Все профессии выбраны. Желаем вам удачи в достижении мастерства. И что теперь? Пожал я плечами, все еще удерживая кость в руке. Что ты хочешь наложить, некромант? Каждый материал обладает предрасположенностью. Из костей, кивнула на мою ношу Каля, получаются обереги от проклятий. От любых или только темных? Конечно, от любых. «Ни к чему темным изучать искусство защиты от своих собратьев». «Мало ты людей повидала», — подумал я, но вслух, разумеется, не сказал. «Кто их, женщин, поймет?» «Как это сделать?» «Кровь, материал и проклятие», — нараспев проговорила она. «Кровь здесь есть. Кость у тебя в руках?» На миг она замедлилась. «А проклятию я обучу. Но только одному». «И это не пойдет в счет награды за снятие порчи с алтаря?» — уточнил я, чуя подвох. Судя по короткой судороге, пробежавшей по лицу индийской богини, спросил не зря. «Так и быть. Я уступлю тебе проклятие. Но только одно. Передо мной появился гримуар. Страницы зашуршали, отфильтровывая доступные на моем уровне проклятия. Выходило негусто Увеличение урона. Цель получает дополнительный процент повреждений от физических атак. Ослепление. Круг зрения агрозона снижается на небольшое расстояние. Ослабление. Цель наносит меньше урона. До возвращающий нанесенный урон Железной Девы мне не хватало двух уровней. И вот ее-то я и надеялся взять, когда завел разговор. Для моего счета было бы очень удобно, если бы добравшийся до меня моб или игрок Получил контратаку с собственным уроном. «Что ты хочешь в обмен на Железную Деву?» «Ты не можешь? Давай так, Кали!» — нагло оборвал я. «Ты учишь меня Железной Деве, проводишь со мной ликбез по зачарованию, и награда за алтарь засчитывается сделанной!» Она немного поплясала на месте, делая замысловатые па руками. От этого танца слегка кружилась голова, словно богиня пыталась меня загипнотизировать. «Мы согласны», — наконец сообщила она. «Но ты должен учесть, что чем выше уровень жертвы, из которой вынимаешь ингредиенты, тем больше шанс наложить зачарование». «На что тогда влияет уровень профессии?» «На уровень вложенного заклинания». «Как все сложно». «Ладно, поехали». Она в мгновение ока начертила пентаграмму передо мной. Гримуар изучил новое заклинание. железное дева» уровень 1 Мана 5 радиус 4,6 проклятым врагам возвращается часть наносимого иими же физического урона ближнего боя длительность 12 секунд урон 200 процентов теперь заживем мысленно потер я руки уже готовясь обвешаться костяшками как новогодние елками шурой теперь собери кровь насыди ее в емкость в другую руку возьми кость и полевая будущее амулет Читай заклинание. Пустых пузырьков у меня была целая гора, так что процессия с трупами пошла в обратную сторону. Скелеты буквально выжимали останки, скручивая их в бараний рог, сцеживая жалкие капли в подставленную мензурку. Уж после такой обработки я даже и превратить в нежить трупа бы не смог. Впрочем, это меня мало волновало. Спустя час безостановочной давильни У меня скопилось всего двадцать бутыльков с кровью. И это с нескольких сотен тел. Видимо, разочарование отразилось на моем лице. Чему ты удивляешься? Радуйся, что эти тела хоть на что-то пригодны. Теперь в левую руку кровь, в правую кость и читай заклинание. Я выполнил требования, поливая костяшку тонкой алой стройкой. По мере чтения мой голос сам по себе возвышался, шипел, и выдавал звуки, какие не всякий раз сможешь повторить без подготовки. Впрочем, если чтение одного проклятия длится так долго, меня быстрее порежут на ремни, чем я прокляну кого-нибудь. Кость слабо замерцала, чернее на глазах. Я закончил чтение заклинания и повертел амулетом перед глазами. Испорченная бедренная кость. Мусор. «Вот дела!» — выдохнул я. «И каков шанс, что у меня получится?» Богиня равнодушно пожала плечами. «Меньше процента. Ты взял очень дурной материал, некромант. Сваренная кость сама по себе плохой ингредиент, но ты еще и гнилой кровью ее поливаешь. Так что, думаю, ближайшая дата удачного зачарования — никогда». В отличие от Мора и Анубиса, Кали, похоже, откровенно надо мной забавлялась. Ее довольное лицо мне не понравилось, впрочем, я не спешил сдаваться. «И почему же сразу не сказала?» «Я сказала, тебе нужен хороший материал и хороший уровень профессии. С чего ты взял, что это?» Она ткнула в пустую склянку у меня в руке. «Подойдет? Я совершенно не понимаю». «Ну да, ну да. Ты чего не сказал? Так ты и не спрашивал, верно?» Она довольно улыбнулась. «Теперь ты все знаешь, некромант. Награда получена. Мне пора». И тут же исчезла. Я не стал комментировать такой наглой разводке Она сказала, что кровь здесь есть, но не сообщила, какого качества. Так что не придерешься. С другой стороны, желание сотрудничать со своей нравной богиней уменьшилось. Вот уж честно, лучше с безразличным мором пахать. Он хотя бы свой прямолинейный мужик. А это сразу же попыталась меня прогнуть. «Расплатиться мелочью за нехилую такую помощь!» «Ну, не зря ее первая жрица мужа замочила!» «Ладно, ребята!» — кивнул я скелетом, все еще сжимая испорченную костяшку. «Расходимся! Кина не будет! Электричество кончилось!» Мое воинство послушно двинулось к выходу. Я же замер в трех шагах от алтаря и, немного поразмыслив, достал зов бездны. Кровь здесь есть, говоришь. Заставить себя порезаться оказалось еще тем испытанием. Нет, я не боялся боли, и даже повредить себя мысль не пугала. Но вот игровая механика всячески отказывала мне в форменном нарушении инстинкта самосохранения. Кинжал просто тыкался в мое запястье, не нанося вреда. Я уже пилил и вдоль, и поперек, но результата ноль. Даже подозвал одного бойца, но тот, тварь такая, тоже отказался вредить призвавшему. Плюнув в сердцах, загнал глупый нож на место и зашагал к выходу. Стоило переступить порог кладбища, мир вокруг поглотила тьма. Но уже мгновение спустя все пришло в норму. Передо мной оказалась дорога, за которой расположились лагерем мои сопровождающие. «Макс, твою мать!» — зарычал Теодор, выхватывая оружие. «Ты решил развязать войну? И даже не пытайся мне сказать, что тебя наградили парой апов-навыков!» Я пожал плечами и отступил в сторону. С кладбища вышли и покорно встали стеной между мной и инквизиторами десять скелетов. Внажив оружие, воины света вскочили с походных лежаков и встали напротив. «Ты что надумал, Макс?» — сузил глаза рыцарь, вращая секирой. «Сразу говорю, нападёшь, мы будем отбиваться!» Я пожал плечами и двинулся к нему навстречу. Серое воинство послушно раздвинулось, пропуская меня вперёд. «Ты чего, Теодор?» — хмыкнул я. «Я уже начинаю думать, что вы не для помощи мне представлены а срубить мою голову где-нибудь втихаря. Что в деревне, что тут...» «Рич! Эрик!» «Это так?» «Мы враги?» Парни отреагировали, как я и предполагал. Вогнали оружие в ножны. Я посмотрел в глаза Теодору с видом невинной овечки. Воин тут же стушевался. А вот последний из четверки, единственный, так и не заговоривший всю дорогу, наоборот, достал нечто вроде моего гримуара. Обернутая в белую кожу книга повисла на золотых цепях, слева у пояса. Инквизитор демонстративно размял пальцы, словно готовясь к кулачному бою. «Алекс, ты в своем уме?» — обратился к нему Тео. «Это вы не видите, что этот трупоед — засланный казачок!» — усмехнулся паладин. «Пришел в Тарос под видом нубы, якобы размороженный. Купил внимание топ-клана. Прикрывался именем инквизиторов, и теперь вы только подумайте. Усиливает хаос!» «Под нашим патронажем!» — перешел он на бешеный крик. «Только знаешь, что трупоед? Не в мою смену!» Он вскинул пустую ладонь, и в меня полетел луч света. Теодор выхватил щит и упер его в землю прямо передо мной. «Идиот, ты что творишь?» — зарычал воин. «Эрик, Рич, угомоните дурака!» Сокланы попытались схватить друга, но тот лишь рассмеялся и легко вывернулся из захвата. «Мы в одном клане, дурачье!» «А вот он!» — ткнул в мою сторону пальцем. Его похоронит из-за вашей тупизны и алчности Гая. Вы что, не понимаете, что будет, когда за нами придут святейшие? Да им плевать на нас, — подал голос Эрик. Ты погоди, — закивал Алекс. Еще один-два таких квеста, — скривился он. И за нами начнется охота. А тебе ли говорить, что такое война с мэтом Мне плевать на твое мнение, — заявил Теор, рассекая мечом воздух. У нас есть приказ главы клана, мы должны его выполнять не твое дело решать это ненадолго расхохотался Паладин. отойди тыо да я прикончу ублюдка его уже ждут на ближайшей могилке уж поверь там награды на всех хватит чтобы осознать предательство им понадобилось секунда ты что нас продал в голосе речи было больше обиды чем обвинения пока ребята выясняли отношения Я сунул руку в рюкзак и сжал в кулаке маяк, бросив его под ноги замер, стараясь не привлекать внимания. Впрочем, судя по короткому кивку Тео, получилось не совсем. «Ты недостоин достоин звания Инквизитора, предатель!» — заявил воин, топорща усы. «Гай выкинет тебя из клана сразу же, как только узнает!» Вспыхнул портал. Из него ровным строем вышла пятерка воинов во всеоружие. Алекс приветственно раскинул руки, и расхохотался. «Ребята! <смех> ну, наконец-то!» Явившиеся назов зов инквизы моментально взяли нас на прицел. Они уже все знали и сторону выбрали. Сперва весь прибывший десяток потерял эмблему клана, следом развернул строй и ринулся в атаку.